Глава 16. Рикард Шандегрейн. Грейн К утру, желание немедленно отправиться на поиски истинной пары, стало совсем невыносимым. Рикард распахнул глаза в тот миг, когда на горизонте едва забрезжил рассвет, и уже не смог больше заснуть. Целый вечер они провели с отцом. Многое обсудили, поразмыслили над напряженной обстановкой в королевстве и ожиданием новых ударов со стороны принца Дартаса. Почему он медлит? Задался вопросом Элдрик. Если у него в распоряжении есть теневые драконы, хотя бы один, он уже мог бы прорваться на материк и хорошенько потрепать братцу-королю нервы, а он... Словно выжидает. Закончил его мысль Рикард. Я тоже над этим думал и решил, что ему, возможно, еще нужно восстановить силы. Или он ждет подкрепления. Разведка показала, что его войско не так велико, как многие успели нафантазировать. Хоть и достаточно своеобразно. Но это не исключает того, что он где-то припрятал неприятный для короля Легара сюрприз. Все равно с его стороны быстрый массированный удар был бы разумнее и эффективнее небольших локальных стычек. Отец поболтал остатки вина на дне бокала. Надеюсь, за этим что-то кроется. Но к общему итогу они так и не пришли. Зато между ними не осталось былого напряжения. Все стало почти как прежде. Почти. К этому еще нужно привыкнуть. Но, как ни странно, встреча с отцом будоражила не так сильно, как совсем иные чувства. И поэтому Рикард очень скоро после пробуждения перестал изводить себя новыми попытками заснуть и встал. А как только над морем показалось солнце, дом тоже начал просыпаться. Сразу после завтрака отец объявил о том, что они отправляются с визитом к двоюродному дяде Рикарду, Моргиусу Шандегрейну. Честно говоря, человеком он был не самым приятным и дружелюбным, но с племянником ладил неплохо. С его старшим сыном Алдемиром в детстве они и вовсе были хорошими приятелями, но вот уже несколько лет не виделись даже мельком. Алдемир в свое время тоже окончил военную академию, хоть и не такого высокого ранга, как Рикард. Скорее, это было желанием его отца и некой традицией семьи. После он просто позабыл о службе. Но, несмотря на отсутствие практики, кузен был теневым драконом с высоким потенциалом, если не успел растерять последнюю сноровку. В гости отправились вполне по-человечески, в экипаже. И, наверное, поэтому Рикард не сразу осознал, как сильно натянулась его связь с истиной за время этой недолгой дороги. Он молчал, смотрел по сторонам в окно и почти ни о чем не думал. А когда вышел из экипажа во дворе дяди, Едва не позабыл, зачем вообще сюда приехал? Внутреннее напряжение магии заглушало все. В полглаза он видел, как Моргиус и Алдемир вышли встречать родственников. В полуха слушал их приветствия и вопросы, отвечал рассеянно, а иногда не в попад. Все, чего он сейчас хотел, просто найти ее. Вынужденное расставание всего на несколько дней словно измотало его внутренний ресурс. Выжило из него терпение до капли. «Рик, ты какой-то странный сегодня», — заметил троюродный брат. «Если бы я не знал тебя достаточно хорошо, то подумал бы, что ты на самом деле не рад нас видеть». Эти слова немного его отрезвили. Очнувшись от тягучего наваждения, Рикард хлопнул Алдемира по плечу. «Конечно, я рад, и мне жаль, что мы потеряли столько времени на обиды». Вот и я об этом подумал. «Я уже догадываюсь, почему ты приехал проговорил кузен, провожая его в дом, пока старшие еще топтались на крыльце, обсуждая самые горячие новости последних дней. «Предлагаешь полететь повоевать?» «Честно говоря, я надеюсь, что обойдется без этого. Но в целом ты прав». Не стал лукавить Рикард. «Знаешь, мы, конечно, все обсудим, но я сомневаюсь, что в этом есть смысл». «Что ты имеешь в виду?» Настрой семейства Шандегрейнов против короля начинал его тревожить. Он никогда не мог бы даже подумать, что они могут вынашивать подобное суждение. Всегда считал их верными короне. Но, видимо, за то время, что не встречался с родственниками, многое изменилось. Неужели служба настолько ослепила его, что он не видел того, что замечали они? «От себя я тоже хотел бы получить некоторое объяснение», — недвусмысленно намекнул Рикард. Кузен заметно напрягся. «Рики!» — раздался из гостиной радостный виск. Троюродная сестра Камила выскочила навстречу с прытью непоседливой девчонки, какой и была, пока не вышла замуж. Через мгновение она повисла у Рикарда на шее, будто и не было этих лет разлуки. «Ты чудесно выглядишь», — он окинул ее взглядом. «Георг тоже приехал». «Мы все приехали», — усмехнулась Камила. «Нам сказали, что ты хочешь устроить что-то вроде семейного совета. Мэдди тоже тут, и он будет очень рад заново с тобой познакомиться». «Точно, Мэдди!» — Рикард мысленно выдохнул и улыбнулся кузине. От обилия родственников, собравшихся одновременно в одном месте, уже начинало звенеть в голове. «Я тоже буду очень рад его увидеть. Он, наверное, уже совсем вырос. Еще бы!» — гордо вскинула подбородок Камила. «В росте скоро меня догонят. Был бы еще не так ленив и учился бы усерднее. Но, думаю, с новой гувернанткой наши дела пойдут на лад. Эта девушка просто находка». Где-то под сердцем ёкнуло. Рикард не сразу понял, почему. Он плавно переместил взгляд на племянника, который как раз заходил в гостиную со стороны сада в сопровождении юной, неприметной девушки в скромном платье бледно зеленого цвета. Она будто бы была чем-то расстроена и задумчиво смотрела перед собой. «А вот и они», — звонко сообщила Камила. «Мэдди, ты же хотел увидеть генерала Шандегрейна». Парень довольно разулыбался и ускорил шаг, а вот его гувернантка, вскинув на Рикарда взгляд, вдруг побледнела и сразу попятилась. Пробормотала что-то вроде «извините» и повернула обратно в сад. «Я сейчас вернусь, Мэдди». Рикард на ходу приветственно сжал плечом мальчишки и поспешил за девушкой. Если она и сейчас исчезнет, это будет самая большая насмешка судьбы. Драконья ипостась рванулась наружу с такой силой, что он еле сумел ее удержать. Некоторое время продолжалась бессмысленная и тихая погоня через сад. Азарт захлестывал разум. Хотелось сорваться на бег. Но в этом непередаваемом чувстве предвкушения неизбежного была своя прелесть. Наконец девушка оказалась в тупике. Они вышли к садовому домику, куда и вела выбранная ей тропинка. Ты правда думала убежать, Изабель? Рикард остановился позади, наблюдая за тем, как она силится придумать выход из этой дурацкой ситуации. Он даже успел подумать, что сейчас она возьмет и превратится в птицу, тогда погоня продолжится уже в воздухе. Но Изабель словно собралась с духом и резко к нему повернулась. «Ну и зачем вам это?» — выпалила щуре непривычного разреза глаза. Все это ничем хорошим не закончится». И сейчас Рикард понимал, чем вызваны ее слова. «Значит, догадка о том...» что Изабель случайно слышала их с Аджесом разговор, оказалась правильной. Она слышала, и сейчас была раздосадована и обижена. Начнем с того, что я хочу видеть тебя настоящую, Изабель. Прямо сейчас». Потребовал он. «И с этого мига мы должны быть честны друг с другом». «Да что вы!» — ехидно отозвалась та. «А может, мне вообще сразу раздеться?» «Я не советовал бы делать это в чужом саду, хоть и не отказался бы посмотреть». Парировал он, заставив девушку вспыхнуть, словно алый цветок, до самых кончиков ушей. «Уверяю, вам не понравится». Она фыркнула и немного попятилась. «Вы же терпеть не можете, Альез. Наверняка они все кажутся вам мерзкими, словно какие-нибудь слизни. Так что тут у меня для вас нет ничего нового. Я типичная Альеза. Скрываюсь, обманываю и разрушаю чужие жизни. Можете идти». Она повелительно махнула на него рукой и, вздернув нос, отвернулась. Наверное, рассчитывала, что он и правда решит удалиться. Но, видимо, плохо представляла себе, что нашедший истинную пару дракон не остановится. Да он не остановился бы, даже не будь между ними этой связи. Он слишком заинтригован, очарован. Он, можно сказать, пойман на крючок и уже никуда не денется, как бы ей этого не хотелось. Но это все романтичные бредни, как сказал бы Аджас. «А пока нужно просто объясниться». «Хорошо», — проговорил Рикард, выждав напряженную паузу. Изабель скосила на него взгляд, но не повернула головы. «Возможно, я был неправ насчет Альес. нет «Нет-нет, вы были правы». Девушка вновь перешла в наступление. «Знаете что?» Она сделала пару шагов к нему. «Меня наняли. Я должна была расстроить вашу свадьбу. И получила за это аванс». «Как жаль, что при этом я оказалась вашей истиной, потому что теперь вы от меня не отстанете, да?» Рикарду понадобилось некоторое время, чтобы осознать смысл услышанного. Ну а когда тот дошел до него в полной мере, оказалось, что злиться на Изабель решительно невозможно. Она наверняка сделала это не со зла. Поговорив с Элестией, Рикард понял, что многое из того, что когда-либо делали Альезы, показывала лишь злость, амбиции и хитрость их нанимателей. Они обладают уникальным даром, и первые, кто слетаются на него — те, кому нужно обвести кого-то вокруг пальца. «Нет, я не отстану», — спокойно ответил Рикард. «Но я же могла разрушить ваши отношения с невестой. Вернее, я разрушила их, хоть и не так, как собиралась. Наш брак с Олести все равно стал бы ошибкой. Вас говорит истинная связь. «Она туманит вам разум», — в отчаянии заявила Изабель, когда все ее аргументы разбились о стену его уверенности в том, что сейчас он, наконец, поступает правильно. «А тебе?» Рикард шагнул вперед, и они с Изабель внезапно оказались так близко, что от его терпения остался тоненький волосок, который мог порваться в любой миг. «Что мне?» — растерялась девушка. И от ее неуверенности, непривычный и совершенно неподходящий ей облик, как будто поплыл. Туманит. Рикард слегка склонился и кончиками пальцев провел по ее бархатистой щеке. «Вот еще, пискнула она, отстраняясь. «Я за натуральные чувства!» «Вот как!» «Значит, все это натуральное?» Рикард мягко придержал Изабель за подбородок, и она, наконец, подняла на него слегка влажный взгляд. Как будто готова была заплакать в любой момент. Сколько девушка пережила за эти дни? Он и представить не мог. И насколько бы все было проще, если бы она не отказалась принять его помощь сразу? «Не трогайте меня», — заявила обидчиво. «Считаете, что от этого все сразу станет замечательно?» Рикард с трудом заставил себя убрать руку. Пришлось даже заложить ее за спину, чтобы удержаться от новой попытки коснуться Изабель. Оставалось надеяться, — что подпитанная постоянным присутствием истины «рядом связь» с ней не перестанет быть настолько острой и ранящей. От кого ты прячешься на этот раз? И чем я, наконец, могу тебе помочь? Полагаю, все твои самостоятельные попытки не увенчались успехом. Потому что моя родня явно не тянет на давних знакомых твоей семьи, иначе я знал бы об этом. Изабель отступила еще немного, раздумывая, стоит ли вообще начинать этот разговор и у нее внезапно появилось на это время. Рикард раздалось из глубины сада. Камила уже спешила сюда, недоумевая от происходящего. «Что вы тут делаете? Вы знакомы?» Она окинула Изабель подозрительным взглядом. Девушка схватила Рикарда за рукав, словно хотела удержать от необдуманных действий, но он не разделял ее опасения. «Мы знакомы», — кивнул и взял ладошку Изабель в свою. «Нам нужно поговорить» а потом я приду и все объясню остальным, хорошо?» Глаза Камилы расширились от удивления. Наверняка она уже выстроила в голове пару-тройку версий того, как кузен мог познакомиться с неприметной гувернанткой, на которую, честно говоря, без слез не взглянешь. Но удивительно, что даже такое она притягивала его сильнее, чем любая самая ослепительная красавица. Да, против истинной связи не пойдешь. но докопаться до правды очень хотелось». «Зачем вы это сказали?» Возмутилась Изабель, когда кузина удалилась. «Как я все это объясню? Примерно так же, как и мне. Надо только начать». Рикард опустился на грубо сколоченную скамью, что стояла рядом с домиком, и похлопал по сиденью рядом с собой. Девушка возмущенно фыркнула, но все таки села. «Между прочим, я прячусь от той, кто заказала срыв вашей свадьбы», ответила она осторожно, словно подбирала каждое слово. Я не знаю, что ей от меня нужно, но она, кажется, знает, что я ваша истинная пара. Наверное, это каким-то образом выгодно для нее. Значит, это женщина. Да, у вас не водилось в последнее время ярых поклонниц? Или, может, вы смертельно кого-то обидели? Взгляд Изабель стал слегка ироничным. Рикард нарочито задумчиво почесал затылок, чем вызвал на ее губах долгожданную улыбку. Снова показалось, что черты ее лица стали чуть привычнее, но это ощущение сразу пропало. «Последнее, кого я смертельно обидел, это Арентия де Бресент», — напомнил он. «Но она уже отыгралась тем, что хотела отравить меня любовным зельем». Других девушек, способных на столь импульсивный и оттого глупый поступок, он не знал. Но ну а раньше?» — с видом заправского детектива уточнила Изабель. «Вы знаете такую? Сатину Вергис» хотя вряд ли это ее настоящее имя. Впервые слышу, да и не припомню, чтобы раньше я ссорился с девушками так, чтобы они кинулись мстить мне и срывать свадьбы. Раньше я больше был занят учебой и службой на благо короля, чем женщинами». Последние слова отдались горечью в горле. Как странно, он никогда не сомневался в том, что мыслит и воспринимает все верно. А теперь все, что знал, уже не казалось ему таким очевидным. Король, которому он всегда верил больше, чем другим, взял и отвернулся от него. Может, у вас есть явные недоброжелатели? предположила Изабель. Постой! Прервал ее Рикард. Вообще-то, я не хотел обсуждать моих недоброжелателей. Я хотел узнать о твоих, о ком еще не слышал. Девушка вздохнула, потопилась и, собравшись с мыслями, поведала ему весьма занимательную историю о том, как заметила в нескольких письмах бабушки упоминание некоего Луиса Фериаса, давнего друга, который обязательно поможет избавиться от опеки Мелиса, вернуть права на состояние лавальеров и отбелить запятнанное имя ее родителей. А он оказался в сговоре с той самой Сатиной Вергис, которая, видимо, очень влиятельная дама, раз выведала такие подробности об Изабелле знакомых ее семьи. Затем она хотела забрать документы с доказательствами против Бастиана Мелеса, из кабинета миссира Ферриаса, Но их там уже не оказалось. И вот теперь она скрывается под личиной гувернантки и пока не знает, что ей делать дальше. «Значит, доказательства у него все есть», — подотожил Рикард. Я видела бумаги своими глазами. Заверила его Изабель. Правда, подробно изучить их не успела. «Что-то подсказывает мне, что те, кому я поручил узнать о тебе и твоей семье, как можно больше, поведают примерно то же самое, что и миссир Ферриас. У них на это уйдет немало времени, но они докопаются до сути. «Предлагаете оставить все как есть?» Девушка недоверчиво усмехнулась. «Поехать в дом вашей матушки и там, глядя в окно, ждать, пока по реке проплывут трупы моих врагов?» Рикард качнулся назад, изображая шок. «Этому Альес тоже учат в школе?» Она рассмеялась. «Нет, так иногда говорил отец. Я почему-то запомнила». Знаешь, я уже понял, что заставлять тебя сидеть смирно бесполезно. Рикард осторожно взял Изабель за руку, и она, на удивление, не стала вырываться. Поэтому предлагаю вляпаться в это вместе. По-моему, генералу Шандегрейну не по статусу вляпываться. Она прищурилась. Это стало мне по статусу, как только я встретил тебя. И вообще, перестань мне выкать. Она без пяти минут его невеста, и ее нарочитая отстраненность начинала раздражать а особенно бесить его дракона. Рикард чувствовал напряжение и ипостаси и его желание немедленно прервать все ее пререкания. «Я подумаю», — упрямо ответила Изабель и прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Значит, и настоящее лицо не покажешь». Она помрачнела, и ее легкое и игривое настроение сразу сменилось колючей настороженностью. «Я не готова». «Как скажешь», — не стал настаивать Рикард. Но тогда мне придется представить тебя своей истиной перед родственниками прямо так. А затем мы отправимся к миссиру Фереасу, пока выясним, что связывает его с той женщиной, которая так хотела расстроить мою свадьбу.